Глава тринадцатая. Первые шажочки. Если и существует возможность нейтрализовать враждебность Вики ко мне, то она точно проигрывает этому моему манёвру. По крайней мере, у меня в выигрыше несколько минут, когда она думает о чём-то, кроме того, как перегрызть мне глотку. Бумаги Вика просматривает прямо тут, не отходя от вольера, в котором катается маршрутка. Еще и вцепилась в них так, что даже попытайся кто-то их у нее отнять, у него бы это не вышло. А вот лишиться пальцев очень даже. Давно я не ощущал себя настолько сволочью. Потому что вот этот страх, этот суетливый взгляд, эти подрагивающие руки и до крови прокушенная губа — все моих рук дело. Это я её запугала. Там нет никаких подводных камней, негромко замечаю я. Я составлял соглашение максимально прозрачным и выгодным для тебя. Эй, голову сломал на предмет такой компенсации, которую она бы приняла, а не швырнула мне в лицо. Надеюсь, не ошибся с выбором. Предлагаешь поверить тебе на слово? Взгляд Вики проедает до кровавых язв. Тебе проверь. Я касаюсь её пальцев, сжатых на соглашении, стискивая их только сильнее. Только факты достойны веры, так ведь? Я, в вике оборачивается к Машке, у которой ещё не закончилось её занятие. Я хочу связаться со своим адвокатом, обсудить это. Может, он сумеет проверить твои документы сегодня? Судя по выражению её лица, она намерена брать меня, точнее моё соглашение тёпленьким. Боится, что я передумаю. Ведь если соглашение будет заключено, потом я с этой частью иска в суд могу не заходить. Никто не примет. Тебе ведь не нужен адвокат, милая. Замечаю я, с трудом подавляя желание протянуть руку к лицу Вики и коснуться его, заставляя уже наконец прекратить истизать эту несчастную нижнюю губу. Ты сама можешь прекрасно с этим справиться. Нет, становится хуже. Вики напрягается, глядя на меня из-под лобья. Предпочту довериться профи, холодно отрезает она. Мне не помешает трезвый взгляд на ситуацию и твоё предложение. Ох, рано я начал поднимать эту тему. Внешне она, может, и смирилась, но вот внутренне... Хорошо, милая, хорошо, я подумаю и над этим. Как скажешь. Я поднимаю ладони, и, кажется, Викки действительно удивлена такой быстрой капитуляцией. Ты сможешь дождаться Маруську? Уже более спокойно спрашивает она. И вот это уже похоже на диалог. И почему я не оформил это соглашение раньше? и привести в ваш домик? Ты мне это доверишь? Уточняю я абсолютно без иронии. По сравнению со всем, что было до этого, это грандиозный прорыв. Вы можете погулять, она хотела. Вика медленно кивает, обеспокоенная ёжись. От этих мыслей ей не очень комфортно, но она принимает их как необходимую для выздоровления горькую пилюлю. Только учти, Она ещё должна мне сделать уроки на понедельник. Завтра у нас вряд ли будет время, так что постарайтесь недолго. Такой безумной щедрости с её стороны я не ожидал, даже с учётом соглашения. Спасибо. И я чуть улыбаюсь, а затем ловлю её за запястье и сжимаю крепче. Не бойся, не украду же я её. Кажется, именно этого она и боится, что заберу, украду, любой ценой присвою себе нашу общую дочь. Дочь моей Вики не в последнюю очередь. Но нет, такими методами я больше играть не буду. С Викой не буду. Только честная игра и только для её выгоды. Хотя нужно сказать, и без меня она добилась многого. А потом Вики опускает взгляд на мои пальцы на её коже, и мне приходится их разжать. Жаль. Я рискую сойти с ума от голода по ней в самом ближайшем времени. Эти прикосновения давали мне хоть как-то продлить мою агонию. С этим завязывай ветров, тихо произносит Викки, не поднимая на меня глаз, скрывая их от меня за тёмной вуалью ресниц. Даже если ты и вправду предлагаешь мне то, что говоришь, если бумаги чисты, как и твои помыслы, Тут она нервно фыркает, демонстрируя собственное недоверие этим словам. Между нами всё равно ничего не будет. Я тебе не ровня, а ты для меня самый лютый предатель из всех возможных. Даже от отчаянья я скорее тебя убью, чем соглашусь. Сейчас, возможно, так и есть. Я улыбаюсь невозмутимо, хотя внутри всё и промораживает насквозь, а после склоняюсь чуть ближе к лицу Вики. только прекрати твердить, что ты мне не ровня. Я ведь так никогда не думал. Она улыбается одними губами, как часто делают люди, когда сомневаются в каждом звуке сказанных тобой слов. Да, она прекрасно знает, с кем имеет дело. Вот только сейчас-то я как никогда искренен. Занятие и прогулка, сухо произносит Вика, глядя прямо мне в глаза. Двух часов тебе хватит? Слихвой. Она кивает и все-таки шагает к дорожке от вольера, оставляя мне возможность только полюбоваться ее дивным тылом. Боже, благослови того, кто придумал обтягивающие джинсы. Сложная она у меня все-таки задачка. С нахрапу и не соберешь, весь мозг сломаешь. Все-таки чем дальше, тем сильнее у меня ощущение, что этим три тысячи раз проклятым иском я все испортил. Убил все то, что еще могло бы быть — Нет, я не собираюсь опускать руки, но хотелось бы хоть один маленький знак, зацепку. Ах, да, яр. Вика оборачивается и смотрит на меня с лёгкой снисходительностью. Будет очень неплохо, если Маруська пообедает чем-то кроме мороженого. Справишься с этой задачей? Я очень постараюсь, с лёгкой иронией отвечаю я, хотя на самом деле мне очень хочется поднять руки и признать собственное поражение. Туше, сам бы я об этом не додумался. Машунька отлично справляется, как для первого занятия, так и для десятого. Всё-таки на лицо видна и внутренняя дисциплина, и неплохая физическая форма моей малышки. И это заметно не только на мой субъективный взгляд. Тренер тоже остаётся очень доволен этим занятием, приглашает и Машуньку, и меня как родителя, к которому первым делом прибегается ребёнок. Я ограничиваю туманным просмотром, а потом прихватываю дочь за руку и веду её в ту сторону, где, по словам ужасно услужливой Олеси, есть кафе. Новость про то, что пообедать мороженым не удастся, кстати, не очень-то и радует Клюшку, но она сносит эту новость на диво стоически. Ну что? Теперь ты, наверное, хочешь вырасти и стать наездницей? С интересом спрашиваю я, пока маршрутка выкладывает на столе сложный узор из зубочисток, чтобы хоть чем-то себя занять, пока повар там колдует над её обедом. "Не", серьёзно покачивает головой моя дочь. "Хочу стать чемпионом мира по боксу, хотя" родные глазки задумчиво щурятся. "Наездницей тоже прикольно. Я смогу, как ты ездить, папочка? Лучше сможешь?" Уверенно констатирую я, если будешь часто и много тренироваться. Нет, мой навык был хорош, но далёк от совершенства. С профессиональным жакеем и рядом не стоял. Ну и должен же я немножко увести мысли мелкой в сторону от бокса. Я сам за неё кого хочешь зарою, а моя дочь может себе позволить быть хоть сказочной единорожкой, если захочет, она этого достойна. Пап, А ты правда не будешь меня от мамы забирать? Маруська спрашивает, это пристально таращись на меня, будто перепроверяя уже имеющиеся данные. Так странно узнавать в ней и свои черты, и видеть Вику, которая любой факт подвергала тройной и четверной проверке. Нет, солнышко, я виновато улыбаюсь, обнимая дочь за плечи. Я не хочу больше расстраивать ни тебя, ни твою маму. Ты думал, что мне с мамой плохо? пытливо уточняет Машутка, всё так же не по-детски серьёзно глядя на меня и безмятежно посасывая трубочку из-под сока. Думал, Машунь? мягко киваю я, подчёркивая именно прошедшее время. Но вижу, что ты любишь маму, и с ней тебе хорошо. Хорошо ведь? Очень. Машунька задумчиво тыкает вилочкой в котлету на своей тарелке. И я без мамы не хочу. Я тоже без твоей мамы не хочу, фыркаю я, и мы переглядываемся как заговорщики. Пусть Вики знает о моих намерениях, всё равно то, что Маша очень рада им, вдохновляет на великие свершения. На самом деле 2 часа это пыль, абсолютно жалкие мгновения, которые пролетают так быстро, что их не успеешь и заметить. Мы с Машкой прошлись по клубу, полюбовались на лошадей, так и нашли латок мороженщика, разорвали джинсы на колене и заработали садину на нём же. Обсудили, насколько нам обоим велит от мамы и 2.0 обратно к отстроенным в стороне от основного клубного комплекса домикам для VIP-клиентов. Ну, я отдвинул Машунька же крепко обнимает меня за шею теплыми ручонками, а я сам поддерживаю ее под коленки, чтобы она не очень сползала по спине. Иго-го, блин! Но, оказывается, ужасно сложно взять и подумать, сказать «нет» на простую просьбу покатать высказанную семилетней козочкой с твоими глазами. А умильные рожицы она умеет строить отличные. Ой, не завидую я парням, что попадут под ее очарование лет через двенадцать. «Не завидую не только потому, что Мария Ярославовна будет вить из них веревки, а потому что я для их отстрела, наверное, заведу дробовик». «Потрясающе!» — насмешливый голос Эда догоняет меня, когда я уже ступаю на вторую ступеньку домика, из которого так, кстати, исчез Ольшанский. Директор по юридическим вопросам ведущего фармацевтического концерна страны по выходным промышляет частным извозом и возит на своем горбу пассажиров». Яр, а какие расценки? Я тоже хочу воспользоваться твоими услугами. Я невозмутимо поднимаюсь на третью ступеньку крыльца, ослабляю хватку, позволяя Машуньке соскользнуть вниз и встать на ноги. Опускаю ладонь ей на плечо, а потом разворачиваюсь в сторону, откуда слышал голос Эда. Первое, у тебя не хватит денег, Козер. Я улыбаюсь своей типичной нейтральной улыбкой, как и всегда, когда мои слабости находятся глубоко под ледяным панцирем. А второе я посмотрю на тебя года через 3, когда подрастёт Александр Эдуардович, и сделаю фото на память. Козырь, отчаянно маскирующийся под бизнесмена на отдыхе, в тёмных джинсах и светло-серой расстёгнутой лёгкой куртке, ухмыляется и подходит ближе. Он ждал меня на лавочке у снятого мной коттеджа, укрывшись от моих глаз за моей же тачкой. И, если я верно понимаю, то это его машина и пара сопровождающих, запаркованные у дальнего угла его дома. Кажется, в прайсе он значился самым дорогим. "Ну и как дела?" это красноречиво задирает бровь. Он умеет задать кучу вопросов одним только этим жестом и даже объяснить причину увольнения нерадивому сотруднику. Прекрасный был выходной, произношу я с глубоким чувством, пока работа мне его не испортила. Спасибо, что подкинул мне повод. Это игнорирует подколку и, улыбаясь самыми уголками губ, выписывает мне беззвучное одобрение. И пусть я не сделал ровным счётом ничего, кроме как укатил в этот не самый близкий конный клуб, никогда не бывает бесполезно прикинуться, что ты заслужил эту похвалу. Пожалуйста, Я заинтересованно щурю глаза. «Так зачем ты его вывез из города?» Уточнять о ком речь нам с Эдом не надо. Все довольно прозрачно и так. «Тсссс!» Козырь ухмыляется, уводя взгляд в сторону. «Не ори так громко, Ветров! Это не я, а он меня увез. Так он думает. Какая прелесть! Ну что ж, значит, планы Эда наконец-то достигли стадии действия. На этой неделе начнется жара». Маруська с интересом разглядывает то меня, то Эда. Кажется, кто-то любит играть в загадки. Примнога извиняюсь, но мне пора получать нагоняй за порванные джинсы. Общение с Эдом вне работы лишено излишнего формализма, да и сейчас он не на той волне, в которой требует жёстко соблюдать субординацию, при этом сам её нагибая и ставя в непотребную позу. Сюда Козырь приехал не из-за меня. Потому я и получаю спокойный короткий кивок и всё-таки толкаю входную дверь. Света, кстати, тоже со мной приехала, добавляет это мне в спину самым вероломным образом. Вот так просто, будто и не прицельно подбил меня на самой высокой точке полёта. Охо! Пора готовить шею и протирать спиртом венки. Клингер не упустит момента глотнуть моей крови. И она сейчас у Вики. окончательно добивает меня это